Секреты охоты на мамонтов. Подростки, прочитавшие книжки о жизни первобытных людей, уверены в том, что никаких секретов в этой охоте нет. Всё просто. Ощетеневшись копьями дикари окружают громадного мамонта и расправляются с ним. До недавнего времени В этом были убеждены и многие археологи. Однако новые открытия, а также анализ сделанных ранее находок, заставляют переосмыслить привычные истины. Так, археологи из Института первобытной и ранней истории при Кёльнском университете изучили 46 стоянок и мест охоты неандертальцев в Германии. Осмотрели тысячи костей животных, найденных здесь. Их вывод однозначен. Древние охотники были людьми очень расчётливыми. Они взвешивали все последствия своих действий, а потому не спешили бросаться на громадного зверя. Они намеренно выбирали добычу определённого вида, причём нападали на особей, весивших менее тонны. В списке их трофеев: дикие лошади, олени, степные бизоны. По крайней мере, так было 40-60 тысяч лет назад. Это возраст исследованных находок. Но важен был не только выбор жертвы. Первобытные люди отнюдь не бродили бесцельно по лесам и долам в надежде на то, что им повезёт. Нет, Охота становилась для них чем-то вроде боевой операции, которую надо было тщательно подготовить. Следовало, например, найти место в лесу или степи, где удалось бы нанести удар по врагу с наименьшими для себя потерями. Настоящей находкой для полководцев ловитвы были крутые берега рек. Здесь земля внезапно уходила из-под ног намеченной жертвы. Невидимые духи рек, казалось, были во всём готовы пособлять людям, пришедшим сюда. Можно было спрятаться вблизи водопоя и выскочив из засады прикончить зазевавшихся зверей, или подождать неподалёку от брода. Здесь, вытянувшись в цепочку, животные одно за другим осторожно прощупывая дно, перебираются на другой берег. движутся медленно, с опаской. В эти минуты они очень уязвимы, что хорошо знали и кроманьонцы, и неандертальцы, собиравшие свой кровавый улов. Коварство и расчетливость древних охотников легко объяснимы их слабостью. Их противниками были животные, весившие под час раз в десять больше, чем они. А сражаться приходилось в ближнем бою, оставаясь рядом со зверем, разъярённым от боли и страха. Ведь для изобретения лука первобытному человеку нужно было подобраться в плотную добычу. Удары копьями наносили метров с 15, не дальше. Пикой же били зверя и вовсе метров с 3. Так что, если намечалась операция Брод или Водопой, Бойцам оставалось затаиться где-нибудь за кустами, поблизости от воды, чтобы одним прыжком сократить до предела расстояние, отделявшее от зверя. Выдержка и точность означали здесь жизнь, торопливость и промах — смерть. Бросаться как в штыковую атаку с заостренной палкой на взрослого мамонта — это смерти подобно. А люди охотились, чтобы все-таки выжить. Миф о храбрецах, что с копьем в руке преграждали дорогу древним слонам, родился сразу после Второй мировой войны. Возник он не на пустом месте. Весной 48-го года в местечке Леринген в Нижней Саксонии во время строительных работ был обнаружен скелет лесного слона, погибшего 90 тысяч лет назад. Между ребер животного лежало копье, уверял, археолог-любитель Александр Розеншток первым исследовавший находку. Это распавшееся на 11 кусочков копье с тех пор считалось главным аргументом тех, кто же выписал безумную храбрость первобытных людей. Но состоялась ли та памятная охота? Недавнее исследование опровергло очевидные выводы. В ту отдалённую эпоху На месте, где были обнаружены останки слона, находился край озера. Оно соединялось протоками с другими окрестными озёрами. Течение перекатывало попавшие в воду предметы, например, то же копье, перенося их с одного места на другое. Похоже, с этим копьём даже не собирались охотиться. Им, судя по затупленному концу, рыли землю на берегу, а потом уронили в воду. И течение вынесло его в озеро, где оно упёрлось в тушу животного, преградившую ему путь. Если в тот день и состоялась охота, то ничего героического в ней не было. На берегу озера умирал старый слон. Вот его ноги подкосились, тело осело на землю. Из толпы людей, наблюдавших и издали за последними судорогами зверя, решительно вышел молодой человек. Взял копье, приблизился, осмотрелся, ударил. Ничего опасного. Слон даже не шевельнулся. Что есть силы вогнал в него копье, помахал остальным. Можно разделывать добычу. Это тоже правдоподобный сценарий. А что же с другими находками? Доральба в Испании, Грёберн и Ноймарк-Норт в Германии. Здесь также находились скелеты мамонтов, сражённых людьми. Однако первое впечатление опять же было обманчивым. Заново исследуя кости животных, археологи обнаружили лишь характерные следы обработки их каменными орудиями. Очевидно, следы разделки туш Но это никак не доказывает, что первобытные люди самолично сразили эту добычу. Ведь толщина шкуры взрослого мамонта, достигавшего примерно четырех метров в высоту, составляла от двух с половиной до четырех сантиметров. Примитивным деревянным копьем можно было в лучшем случае нанести рваную рану животному, но не убить его, тем более что право следующего удара оставалось за разъярённым слоном. Да и стоило ли игра свеч? На самом деле мамонт был не такой выгодной добычей. Большая часть его туши попросту бы протухла. Неандертальцы были людьми умными. Они хотели получать максимум мяса с минимальным риском для себя, отмечают в один голос археологи. Жили неандертальцы небольшими группами, которые насчитывали 5-7 человек. В тёплое время года такому племени требовалось полмесяца, чтобы съесть 400 кг мяса. Если туша весила больше, остальное пришлось бы выкинуть. Ну а что же, анатомически современный человек, расселившийся в Европе 40.000 лет назад, не даром он, существо разумное по определению. Может быть, он-то знал секреты охоты на мамонтов. Археологи из Тюбингенского университета исследовали кости мамонтов, найденных в пещерах близ Ульма, где располагались стоянки людей культуры Гравет, к тому времени, когда она возникла, неандертальцы уже вымерли. Анализ находок дал однозначный результат: Во всех случаях были разделены туши детёнышей мамонтов в возрасте от 2 недель до 2 месяцев. Сотрудники Парижского музея естествознания исследовали ещё одну стоянку людей культуры гравет, расположенную в местечке Миловичи в Чехии. Здесь выявлены останки 21 мамонта. В 17 случаях это детёныши. а еще в четырех — молодые животные. Стоянка Миловича располагалась на склоне небольшой долины, чье дно было сложено из леса. По весне, когда детеныши мамонтов появлялись на свет, мерзлый грунт оттаивал, и лес превращался в месиво, в котором молодые особи вязли. Сородичи не могли им помочь. Охотники ждали, когда стадо уйдёт, а затем приканчивали жертву. Возможно, люди намеренно загоняли мамонтов в это болото, пугая их факелами. А как же всё-таки с храбрецами? Неужели так и не находилось тех, кто скопём на перевес отчаянно бросался на мамонта, не жалея живота своего? Наверное, были и такие смельчаки, только герои. Они на той герои, чтобы умирать молодыми, например, под ногами разъярённого слона. Мы же по всей вероятности, потомки тех благоразумных охотников, что из засады могли сутками ждать, пока одинокий детёныш мамонта не умртвёт в той ловушке, куда он угодил. Зато мы, их потомки, живы. А от героев остаётся обычно лишь память